12 Точка зрения. Дамиан Симпсон. Баньян Корт, 94. Привет, Кари. Нашел эту старую запись, разбирая материал при подготовке к ретроспективе. Не могу точно сказать, когда он мне ее прислал, но я явно ее пропустил. Я прикинул, что имело смысл подготовить приличную расшифровку, поскольку запись некачественная, и решил отправить одну копию вам. Хотя бы для того, чтобы у вас было что-то конкретное, если вы начнете задаваться вопросами. Знаю, мы уже несколько раз разбирали это, но, принимая в расчет то, что случилось, полагаю, полезно будет взглянуть, откуда там появился Дамиан. Дайте знать, если это наведет на какие-нибудь мысли и воскресит воспоминания. По-прежнему решительно настроен добиться этого интервью с наилучшими пожеланиями, Дэвид. Временной код 0311 02.08.2014 00.00 На переднем плане лицо мужчины. Он гладко выбрит, с темно-русыми волосами средней длины, местами с проседью. Лицо у него молодое, но со свидетельствами пережитых невзгод. Огрубелое, с морщинами в уголках глаз. Он в застиранной футболке. У него за спиной стена непримечательной гостиной. Дешевый календарь висит рядом с небольшой фотографией в рамке, сюжет который загораживает голова мужчины. За правым плечом окно. За ним темно, но многочисленные огни вдалеке говорят, что комната находится на верхних этажах, с видом на Лондон. Мужчина пристально смотрит в объектив камеры, словно решая, что сказать. Голос его звучит тихо и невнятно. Дамиан. Это, эээ, не знаю, просто неразборчиво. Наверное. 0011 Он потирает лицо, камера смещается в сторону, позволяя увидеть в углу кадра стол. На столе разложены листы миллиметровой бумаги, судя по всему, с нарисованными от руки чертежами. Дамин, нет, не надо. Остановка записи. Временной код 1439. 09.08.2014 0029 0029 Дамиан сидит в кресле напротив камеры. Изображение стабильное, камера, скорее всего, стоит на штативе. Дамиан определенно предпринял попытку придать себе более респектабельный вид. Он кое-как причесался и надел мятую рубашку, застегнутую на все пуговицы. Лицо у него блестит от пота. Через окно у него за спиной теперь проникает солнечный свет. Вдалеке смутно видна панорама Лондона. На столе, частично видном в углу кадра, разложены чертежи и схемы. Дамиан отпивает глоток воды из стакана. Он заметно нервничает. Дамиан, расстояния э, внутри здания какие-то странные. Они никогда не оказываются такими, как ждешь. Я хочу сказать, мы сильно полагаемся на зрение. Люди сильно полагаются на зрение. Человек осматривает какое-то помещение, и ему кажется, что он его понимает, чувствует размеры, ощущает его. Но здесь зрение не помогает. Я хочу сказать, из всех чувств со зрением хуже всего. Запах и вкус также обманывают. 0,1, 0,2. Он слабо улыбается. Дамиан. Но вернемся к зрению, это плохо. Мы считаем то, что видим, объективной, реалистичной версией того, что перед нами, однако все это относительно. Сознание человека, его глаза фокусируются на определенных фокальных точках, образующих каркас, а все остальное наматывается на них. У вас никогда не возникало такого чувства, кажется, по-французски это «je – «никогда не видел», по аналогии с «deja – «уже видел». Это когда вы смотрите на что-то очень знакомое, лицо матери или железнодорожную станцию, мимо которой проезжаете каждый день, и это выглядит совершенно иначе, чужим. Все, что вы помните, на месте, но какое-то не такое, словно переставленное. Это потому, что ваш взгляд случайно остановился на других фокальных точках. Не тех, к которым привык, и все остальное также немного меняется, подстраиваясь под это. Все кажется другим. Нельзя доверять тому, что говорит о пространстве взгляд. Половина этого иллюзия, а другая половина предположения. 01.47 Он отпивает еще глоток воды. При этом движении фокусировка на мгновение пропадает. Когда камера снова фокусируется на Дамиане, он рассеянно чешет подбородок. На коже виден маленький тонкий шрам. Дамиан. Когда человек бездомный, он начинает видеть пространство по-другому. Я прожил на улице, не знаю, в общей сложности лет шесть, с перерывами. Выставили из дома, это старая история, сами знаете. Но последние несколько лет у меня есть работа и все такое. И все-таки я... Трехсекундная пауза. Такое не забывается. «Усвоенные уроки. И я говорю не о том, что узнал о людях», — горький смешок, — «хотя это тоже кое-что», — «нет, я говорю о том, что узнал о пространствах», — «потому что бездомный всегда ищет место для ночлега, а еще запасной вариант на тот случай, если первоначально окажется опасным или придется уходить, полицейские и тому подобное. Приходится учиться оценивать ракурсы, потому что место, кажущееся уединенным и хорошим, — На самом деле прекрасно просматриваются с оживленной улицы. А место вроде бы на самом виду обладает каким-нибудь вывертом, благодаря которому его почти не видно. И это отлично, этому быстро учишься. 02-28. Он встает и подходит к окну, отчего фокусировка снова пропадает. 02-34. Он поворачивает ручку и открывает окно. Качество звука меняется вместе с выравниванием давления воздуха. Слышен шум легкого ветерка. Дамиан делает глубокий вдох, но разочарованно фыркает. По-видимому, воздух не такой свежий, как он надеялся. Он продолжает говорить, стоя у окна. «Дамиан». Гораздо больше времени уходит на то, чтобы научиться разбираться в направлении ветра, в температуре. Если человек оказывается на улице в конце весны, летом, как я, он даже не думает об этом до тех пор, пока не нагрянет осень. Но тогда учиться приходится очень быстро. Если никакой крыши над головой вообще нет, нужно прикидывать, насколько теплым окажется место для ночлега, насколько защищенным от ветра. И поверьте мне на слово, в таких вещах глаза лгут. Форма пространства сильно меняется от того, как оно сохраняет тепло, как оно направляет воздушные потоки или преграждает их, какое оно обеспечивает защиту. Тут в основном приходит на помощь осязание, но также и слух. Нужно навострить уши и прислушаться, это также... Смех. Я хочу сказать, в этом отлично разбираются летучие мыши. У них это врожденное. Пауза. Здесь им было бы плохо. Вот в чем одна из... Я хочу сказать, вот почему мне... Мне нужна запись, мне нужны доказательства. 03.30. Он протягивает руку и кладет ладонь на стену рядом с окном. Нажимает. Ничего не происходит. Дамян. и Я знаю, правильно? Я знаю, что это такое. Что скажет мне психолог? Это очередная навязчивая идея, поскольку жизнь стала стабильной, а стабильность скучна. У меня есть где жить, у меня есть хорошая работа. Пауза. Ну, у меня есть работа. Поэтому мое сознание начинает искать, как бы встряхнуться, как бы сделать более интересным монотонное однообразие. Я знаю, чем все кончится, если я не смогу остановиться, но, на мой взгляд, тут я прав, и мне нужна запись. Мне нужны какие-нибудь доказательства. 03.50. Он делает жест в сторону камеры. Дамиан. Потому что пространство здесь, Баньян корт они неправильные. Остановка записи. Временной код 01.02. 10.08.2014. 03.59. Дамиан находится в другой комнате. Изображение наклонено, поскольку камера установлена неровно. В кадре видна незаправленная кровать, а рядом с ней батарея с развешанными на ней носками. На стене над кроватью плакат рок-группы Хокуинт. Дамиан медленно расхаживает взад и вперед с рулеткой в руках. Его волосы вернулись к растрепанному состоянию, рубашка частично расстегнута. Под ней видны бандаж, перетягивающий грудь, и потертый медальон со святым Кристофером на тонкой металлической цепочке. 04.18 Дамиан выходит из кадра, затем проходит мимо камеры, протягивая за собой рулетку. После чего снова встает перед камерой и, развернув рулетку, показывает значение измерения – 192 сантиметра. Дамиан, речь не о моем жилище. Хотя да, это пенал. Наверное, это Лондон. Хм. Странно, как быстро человек привыкает к чему-то. Ладно, смотрите дальше. 04-26. Он скручивает рулетку и выходит из кадра. Затем снова растягивает ее поперек комнаты. Следует пауза. Дамиан. Так, стоп. Неразборчиво. Подождем, когда оно сотворит свое дело. Эта штука непредсказуема. 04.39. Он садится на кровать и ждет. 04.45. Дамиан ждет, но у него на лице появляется нетерпение. Он достает из кармана джинсов телефон, но, взглянув на камеру, убирает его и продолжает молча ждать. Дамиан. Так, попробуем. Неразборчиво. 05-03. Он встает, разворачивает рулетку и проделывает измерение в третий раз. Дамиан. Ха! 05-26. Дамиан снова встает перед камерой с мстительной усмешкой на лице. Он подносит рулетку к самому объективу. Камере требуется какое-то мгновение, чтобы сфокусироваться, но затем... Становится четко виден его указательный палец, застывший в нескольких миллиметрах до отметки 195 сантиметров. Дамиан. Это измерение между одними и теми же точками. Дамиан берет камеру в руки и направляет ее на другую стену, на которой виден отчетливый крестик из кусков красной изоленты. Он разворачивает камеру к другой стене, на которой над прикроватным столиком нанесен такой же крестик. Дамиан. Я живу здесь уже около трех месяцев. Это мой первый настоящий дом после психиатрической клиники, поэтому сначала я думал, что мне все кажется. Я так долго жил вместе с другими людьми, что когда снова очутился один, пространства стали казаться мне неправильными. Но чувство не проходило, не давало мне покоя. Потоки воздуха какие-то не такие. Поэтому я занялся... В общем... 05-41. Дамиан подходит к столу и берет записную книжку. Вернувшись назад, он встает перед камерой и раскрывает книжку. Объектив фокусируется на страницах, покрытых результатами измерений, среди которых почти все, но не все, одинаковые. Дамиан. Я не знаю, как это понимать. Но это не может быть. Господи, я неразборчиво. Я хочу сказать, я чувствую, что здесь что-то не так. 05.59. Он откладывает записную книжку и садится на кровать лицом к объективу. Дамиан. Я хочу сказать, человек слышит, он знает. Когда тебя приперли к стене, тебя никто не замечает, и ты, даже не знаю, ты начинаешь видеть то, на что остальной мир не обращает внимания. И еще ты получаешь, а, ну, вы наверняка слышали много всяких сплетен в том, что произошло, обвиняют общество, государство, вредные привычки. клюнут на это проще простого. Существует множество теорий заговоров, множество самых бредовых теорий. Нужно быть осторожным. У меня как-то была подруга по имени опал Она говорила, что не может слушать подобные рассуждения. Говорила, что если открыть сознание, в него проникнут черви. Не в буквальном смысле, конечно. Мысли, исказающие перспективу, меняющие отношение к окружающему миру, после чего человек перестает видеть все другое. Пожалуй, я понимаю ее точку зрения. Но я всегда слушал. Не верил. Почти ничему не верил, но слушал. Пауза. Что-то в этом здании не так. Холодные углы. Сквозняки там, где их не должно быть. Измерения не совпадают. Не знаю. Пауза. Я не знаю. Остановка записи. Временной код 1155, 10.08.2014 06.51 Изображение темное и несфокусированное. Небольшое количество света проникает сверху, похоже, через крышку сумки. Слышится голос. Он приглушен тем, в чем несут сумку, но он громкий, с легким акцентом. Говорящий два. Будет опасно. Дамиан. Извини, ты, неразборчиво, не мог бы повторить. Говорящий два. Это не шутка, я вовсе не пытаюсь тебя запугать. Дамиан. Ты только что сказал, что мне должно быть страшно. Говорящий 2. Тебе следует бояться не меня. Дамиан. Но кого в таком случае? Чего? Говорящий 2. Тебя Софела, он неразборчиво. 0719. Сумку с камерой переставляют, и в течение нескольких секунд звуки не слышны. Говорящий 2. Просто будь осторожен. Дамиан. Что не так с этим зданием? Говорящий 2. Что ты имеешь в виду? Дамиан, оно неправильное. Ведь так? Здесь что, обитают привидения? 07.24. Долгая пауза. говорящий два. Я не верю во весь этот бред. Дамиан, в таком случае чего ты боишься? Говорящие два. Людей. Реальных людей, обладающих властью. Дамиан, да, наверное, неразборчиво, хуже привидений. Говорящие два. Пауза. Но их нужно проверить. Ты просто не можешь остановиться. Дамиан. Буду откровенен. На мой взгляд, богат, страдающий психическими расстройствами, гораздо менее предпочтителен, чем призраки. Говорящий два. Посмотрим. Возвращайся домой и постарайся не присматриваться слишком пристально. Что бы тут ни происходило, ты вряд ли захочешь ввязываться в это. Неразборчиво. Познакомиться с тобой, Дамиан. Дамиан, и я тоже. Да, кстати, Говорящий два. Диего, удачи тебе. И, пожалуйста, будь осторожен. Здесь есть странные опасные люди. Дамиан, не сомневаюсь. 07-51. Беспорядочное мельтешение указывает на то, что камеру достают из сумки. Она направляется в конец грязного коридора. В кадре мельком видна спина смуглого парня в старом костюме, скрывающегося за углом. Камера разворачивается к лицу Дамиана. У него за спиной виден крестик, нанесенный красной изолентой на стену. Дамиан. Странный тип. Смех. Он мне понравился. Остановка записи. Временной код 02.25. 11.08.2014. 08.01. Дамиан сидит в том же кресле, что и в самом первом эпизоде. Теперь календарь у него за спиной виден более отчетливо. Это акварель, изображающая стилизованное всевидящее око. Свет, проникающий в окно. Более тусклый, чем прежде, и совершенно размытый. Дамиан сплел пальцы и нервно постукивает ими. Дамиан. Я долго думал. Мне удалось лишь проверить коридоры на этой стороне здания. Я гадаю, что там спереди. Может быть, все эти богатые козлы... 0810. Он не договаривает У него начинают дрожать руки. Он шмыгает носом, словно сглатывая слезы. Дамиан. Господи, не знаю, если это неразборчиво. Полагаю, на самом деле это просто отвлекающий ход. Я хочу сказать, кому какое дело, черт возьми, но правда, кому какое дело до того, что комнаты, коридоры и все остальное каждый раз оказываются не тех размеров. Мне, наверное, вздыхает. Но это хороший отвлекающий ход. Мне только очень хочется хорошенько выспаться, понимаете? Было бы не так плохо, если бы я смог хоть немного поспать, но, видит Бог, приходится довольствоваться тем, что есть. И как будто... Мало того, что в некрологе на смерть отца упомянули «мой настоящий пол», этот грёбаный поэтажный план вторгается в мою квартиру. Если только на работе мне не дадут пару недель на скорбь, это неразборчиво. Никому не нужно знать, что это вариант из серии «Как я рад, что этот мерзавец сдох». Ублюдок выставил из дома своего родного ребенка и все равно удостоился теплых слов, когда сыграл в ящик. Мне очень хотелось поговорить об этом с Рут, но служба адаптации без меня дел хватает. В конце концов, я пример успеха. Невеселый смешок. И все же, наверное, небольшой отпуск даст мне время измерить коридоры. Пауза. Господи, как же мне хочется выпить. 08.50. Долгая пауза. Дамиан смотрит прямо в объектив камеры. Дамиан, удалить этот кусок хорошо, когда человек... Не нужно, чтобы меня видели таким. Остановка записи. Временной код 07.42. 11.08.2014. 08.59. Коридор, похожий на тот, что был в эпизоде с Диего. Камера направлена на угол дверного косяка. Там смутно виднеется маленькое черное пятно. Камера снимает его крупным планом и становится видно, что это другая камера. Маленькая, спрятанная там, где ее почти не видно. Маленькая камера направлена так, чтобы захватить весь коридор. 09.10. Две камеры несколько секунд смотрят друг на друга. Дамиан. Похоже, у нас появился друг. Остановка записи. Временной код 14.01. 11.08.2014. 09.19. Светловолосая женщина в темно-синей форме консьержа стоит перед стойкой в фойе. У нее за спиной стена, выложенная белым мраморной плиткой. Сквозь окна от пола до потолка в углу кадра льется дневной свет. Консьержка. Пожалуйста, сэр, уберите. 09.22. Из-за камеры слышен голос Дамиана. Дамиан. Я просто хочу документально запечатлеть, что произойдет, если я попытаюсь войти в здание, где живу. Консьержка. Вы здесь не живете, сэр? Дамиан. Да, наверное, я живу в гетто для нищих, которое по чистой случайности имеет с этим зданием общие стены, верно? 09.32. Консьержка пожимает плечами. Ей откровенно неуютно. Дамиан. Послушайте, я не собираюсь никому приставать. Просто я... Пауза. Я хочу сходить в тренажерный зал. Консьержка. Сожалею. Оздоровительным центром могут пользоваться только жильцы апартаментов класса премиум. Дамиан. Ну да, понятно. Только богатые все получают бесплатно, да? 09.41. Консьержка фыркает, затем берет себя в руки. — Консьержка. — Послушайте, я очень сожалею, но я не могу вас впустить. Таков порядок. — Загляните в договор об аренде, это там обязательно прописано. Я не могу вас впустить, извините. — Дамиан. — Конечно, вы просто выполняете свою работу, но вы лучше своего коллеги. — Консьержка. — Что, кто-то из моих коллег был с вами групп? — Дамиан. — В открыто угрожал, что его друг изобьет меня, если я не уйду. — Десять-доль-один. Консьержка мрачнеет. «Консьержка. Это был Джейсон. Послушайте, он предупреждал вас насчет Макса и его характера?» «Дамиан, точно. Консьержка вздыхает. Спасибо за то, что предупредили. Я скажу ему пару слов». «В который уже раз?» «Дамиан. Я хочу сказать... Да, вот почему я решил...» «10.13. Дамиан делает жест камеры, и изображение трясется. Дамиан. На всякий случай. Консьержка медленно перевешивается через стойку. Консьержка шепчет. «Послушайте, я вам не... неразборчиво этого, но вашу... неразборчиво. И эту сторону связывают двери. Я не знаю, где они, но вряд ли все они заперты. Очевидно, неразборчиво, что я могу сделать». «Дамиан, спасибо. Вы...» «Спасибо». Консьержка, не стоит. Я буду вам очень признательна, если вы... Не выложить эту запись туда, где ее сможет увидеть мое начальство. Дамиан, разумеется. Остановка записи. Временной код 14.19. 12.08.2014. 10.54. Камера останавливается на двери с табличкой 80. Стены вокруг указывают на то, что это бедная половина Баньянкорта. Слышится слабый шорох. Сначала кажется, что это проблема с микрофоном, но когда камера приближается к двери, Становится ясно, что это звук бумаги, которую разбирают, перекладывают и комкуют внутри квартиры. Шорох сменяется ритмичным царапанем карандаша, пишущего очень быстро. Оно громкое. Громче, чем можно было бы ожидать. дамен Пока что никаких признаков этих дверей, но зато я наткнулся на... вот. 11.12. Камера нацеливается на пол, и становятся видны края листов бумаги, торчащих из-под двери. Фокусировка сбивается. Это Дамиан опускается на корточки, чтобы достать один из них. 11.19 Лист четко фокусируется в кадре. Виден логотип Акман Блейн. Дамиан. Я стучал в дверь, но мне не ответили. Поиск в интернете выдал, что это юридическое агентство. И самый важный клиент агентства – Тобиас Фелл, владелец здания. Возможно, это случайное совпадение? Возможно. Остановка записи. Временной код 23.40, 12.08.2014. 11.31. Дамиан у себя в спальне сидит на краю кровати. Он во фланелевой пижаме, на прикроватном столике виден стакан воды. У Дамиана в руках три листа бумаги. Лицо у него встревоженное. Дамиан. Они не настоящие, вот что я и сказал. Она была перепугана до смерти, я хотел ее успокоить, но... Пауза. Хм... 11.37. Он смотрит на листы бумаги и выбирает один, а остальные кладет на кровать. Дамиан. Я вернулся. К двери с бумагами. Хотел произвести кое-какие измерения. И встретил женщину, живущую там. напугалую до полусмерти. Я полагал, другие также могли обратить внимание на то, что здесь происходит, но это не просто перемещающиеся стены. Эта женщина показалась мне... Я не хочу использовать слово «затравленный», но... Пауза. В каком-то смысле это обнадеживает, значит, не один только мой мозг ищет связи, которых нет, бесцельно изучая стены. Но, с другой стороны, это пугает. И это означает, что все происходит в действительности. И это означает, что дело не только в планировке, не только в самом здании. Оно делает что-то с теми, кто здесь живет. Быть может, даже охотится на них. Я не знаю, сколько нас, возможно, всего двое, но я так не думаю. Я видел еще двоих, кто... Не знаю, это просто видно по их лицам. Пауза. Они не настоящие. Почему я сказал это той женщине? Диего советовал не присматриваться внимательнее, оставить ставить все как есть. Возможно, это как раз то самое. Понимаете, если в это не веришь, оно не сможет тебе навредить». Ты смотришь так долго, что это место начинает затягивать тебя внутрь. Быть может, я просто хотел защитить ту женщину. Быть может, просто подумал, что она должна это услышать. Но что можно считать настоящим, когда мы говорим о таких вещах? 12.22. Он подносит к камере лист бумаги, и та безуспешно пытается сфокусироваться на нем. Дамьян меняет положение, и сбоку на листе можно разглядеть темное пятно. Изображение становится резким. Это отпечаток пальца, оставленный, похожей засохшей кровью. Дамиан. Ненастоящая еще не означает безобидное Такого никогда не было. В этом мире многие очень опасные вещи являются ненастоящими. Та женщина из 80-й квартиры, она в опасности. Думаю, здесь всем угрожает опасность. Если честно, я не знаю, что делать. Я могу найти себе другое жилье, но это потребует времени. На улицу я не вернусь. А если это место пагубно влияет и на других людей, могу ли я бросить их? Я понимаю, что я за них не в ответе, но кто еще позаботится о них? Все, кто живет на этой стороне, они знакомы с нуждой, никто... Неразборчиво. А может быть, мне просто любопытно? 12.44. Дамиан выпускает лист, и тот плавно вылетает из кадра. Он протягивает руку к камере. Остановка записи. Временной код 02-44-13-08-2014. 12-49. Темнота. Слышатся звуки возбужденного движения, камера резко перемещается. Что-то скрежещет словно передвигаются кирпичи или камни. Слышно тяжелое дыхание Дамиана. Дамиан, твою мать, твою мать, твою мать! 12-58. Слышится щелчок выключателя, и комната заливается светом. На мгновение изображение засвечивается, в кадре смутно видна кровать Дамиана. Какую-то долю секунды кажется, будто стены за ней перемещаются, но когда камера подстраивается под изменившуюся освещенность, они уже неподвижны. Дамиан, это же... что? 13.07. Дамиан направляет камеру в угол комнаты, где стоит кровать. Он медленно проводит рукой по стене. Стена никак на это не реагирует. Дамиан сжимает кулак и ударяет по стене над подушкой. Ничего не происходит. Дамиан. Они двигались, клянусь. Проснувшись, я это почувствовал. Пространство вокруг меня изменилось. Господи, мне показалось. Это мне совсем не понравилось. 13.20. Камера остается направленной на стены. Они по-прежнему неподвижны. Дамиан. Но почему, однако, может быть, они пытались раздавить меня? Не знаю. Стены показались мне более агрессивными, чем все то, что я видел в других местах. Полагаю, здание обратило на меня внимание. Это хорошо? Хм, вероятно, нет. 13.32. Камера приближается к стене вплотную. Фактура штукатурки расплывается, становясь нерезкой. Дамиан. В чем дело? Не хочется выступать перед зрителями? Очень любопытно. 13.36. Он отодвигает камеру. Дамиан. Если стена не любит камеру, имеет смысл впредь держать ее поближе к ним. Постоянно, а не только тогда, когда я охочусь. Но только это еще под большим вопросом. 13.43. Дамиан ставит камеру на прикроватный столик. Слышно, как он поет. Дамиан, пожалуй, нужно перебраться спать на диван. Остановка записи. Временной код 13.49. 13.08.2014. 13.49. В кадре появляется женское лицо. Это Каролина Фейерли, молодая светловолосая женщина, у нее короткая стильная прическа, в ушах дорогие сережки. Дамиан, ты уверена, что так будет лучше? Каролина, да, все в порядке, больше доказательств, понимаешь? Дамиан, согласен, и, наверное, мне всегда хотелось стать режиссером. Каролина смеется, вот как? Дамиан, честное слово, я хочу сказать... неразборчиво. «Всерьез, честное слово, но мысль эта мне всегда нравилась. Когда я устроился на работу, получил какие-то деньги, первым делом я купил вот эту камеру». 14.01. Дамиан указывает на камеру, и она дрожит. Каролина. «Ты ей уже пользовался?» Дамиан. «Хм, не совсем. Наверное, это была скорее мечта, чем четкий план. Но потом я стал буквально одержим этим зданием, и... Просто мне спокойнее, когда она со мной». Пауза. «Итак, ты готова?» «Каролина, готова. Как ты это себе представляешь?» «Дамиан, наверное, просто расскажи о том, что у тебя есть». 14.13. У Каролины на лице появляется решимость. Она смотрит прямо в объектив, обращаясь к зрителям. «Каролина, меня зовут Каролина Фейерли. Я живу по адресу Баньян Кор 4. За последние несколько недель я убедилась в том, что в здании, в котором я живу, происходит что-то сверхъестественное». Я собираюсь доказать это, найдя помещение, которое, как мне кажется, не существует в реальном мире. В этом мне поможет Дамиан... Э, Дамиан, Симпсон. Каролина. Дамиан Симпсон, также занимавшийся исследованием этого здания. Он вызвался помочь мне в моих поисках. Дамиан. Сделаю все возможное. 14.47. Изображение быстро мелькает, камеру передают из рук в руки. Она останавливается на лице Дамиана. Каролина. Итак, что мне делать? Как попасть в танцевальный зал? Ты говорил, что у тебя есть кое-какие мысли? Да, Да, в каком-то смысле. Я до сих пор пытаюсь разобраться, в чем дело, но я сам проводил кое-какие исследования, выяснял, что к чему, и... В общем, это здание ненормальное. Это все равно, что... Ну, вам известна вся эта болтовня про привидения, правильно? Так вот, все то, что видело это здание, жуткие преступления и невыносимые страдания, впечатались в его стены, переплелись с его структурой. Как верно заметил Янек, инфекция проникла в организм. Каролина, точно. Дамиан, это... Я не могу найти свидетельство того, что здесь происходит что-либо такое, что могло бы объяснить все эти аномалии. А эти отголоски, они каким-то образом присутствуют тут, словно входят в состав фундамента, словно из них сделаны стены. Как будто Баньян Корд — это Франкенштейн. состоящий из второсортных подержанных теней. Каролина. Очень поэтично. Но Виктор Франкенштейн — это врач, сотворивший чудовище. Дамиан. Как бы там ни было, здание сочится кровью в своих жильцов, в первую очередь в тех, кто присматривается слишком тщательно, чье внимание приковано к стенам, к структурам, к квартирам, или в тех, кто чувствует себя в западне. Здание постепенно подбирается к ним. Вот только я пока что не знаю зачем и чего она хочет. Каролина, ты полагаешь, она обладает собственным разумом и способна чего-то желать? Дамиан, возможно, а может быть и нет. Если это не само здание, тогда, возможно, души, отголоски или что там еще, ставшие неотъемлемой его частью. Пока что единственным связующим звеном, кажется, Тобиас Фелл. «Насколько я успел убедиться, связь это очень слабая». «Каролина». «Я хочу сказать, это ведь он построил здание. Ты полагаешь, это было сделано сознательно?» «15.54». Дамиан ничего не отвечает. Лицо у него задумчивое, встревоженное. «Дамиан». «Не знаю. Я не знаю, как можно сделать такое сознательно. И зачем?» «Каролина». и «Итак, кого оно задело?» «Дамиан». «Что ты имеешь в виду?» «Каролина». «Ты сказал, что здание сочится кровью в своих жильцов. Ты уже многих таких повидал?» «Дамиан, кое-кого!» «Пауза». «Есть сантехник, обнаруживший в трубах мертвых рабочих. Это он предложил все происходящее сравнивать с болезнью. М -м -м. Есть молодая женщина, заваленная горами подложных документов, свидетельствующих о кровавых преступлениях. Думаю, есть и другие». Есть один парень, он сказал, что из Эквадора. Он, кажется, отказался. Сказал, что не верит во все это, что мне не нужно обращать на это внимание. Его здание, похоже, оставило в покое. Каролина, ты считаешь, если не верить в происходящее, это станет определенной защитой? Дамиан. Не знаю. Возможно. Надеюсь, это поможет. 16.30. Он указывает на камеру. Дамиан. Возможно, для нас защита не выход. Каролина согласна. Как знать, быть может, я найду какие-то ответы в танцевальном зале? 16.34. Дамиан пытается улыбнуться, но чувствуется, что ему не по себе. Дамиан. Возможно. Просто будь осторожна. Ты точно решилась на это? Каролина. Я должна знать. И ты сам сказал, что это не сможет нам навредить. 16.50. Следует долгая пауза. Дамиан обдумывает слова Каролины. Дамиан. Физически... Нет, думаю, не сможет, но существует вред другого рода. Каролина. Я не боюсь. Дамиан. А следовало бы бояться? Возможно, нам обоим следовало бы. Каролина. Ты обещал мне помочь? Дамиан. Да, знаю, обещал. Я тебе помогу. Каролина. Так что? Дамиан. Я думаю, ключ, скорее всего, в том... чтобы не думать об этом как о каком то физическом пространстве я много размышлял на этот счет в значительной степени окружающий мир и пространство в нем существует только в нашем сознании наверное вот на чем тебе нужно сосредоточиться на банем корте таком каким он тебе кажется открой себя перед ним перед тем что он хочет сказать каролина было одно место неразборчиво кажется я слышала музыку Дамиан, в таком случае здание, наверное, уже зовет тебя, и тебе нужно просто следовать за музыкой туда, куда она приведет. Ты говорила, это танцевальный зал. Для балов, Каролина? Да. Дамиан, в таком случае следуй за музыкой. Не обращай внимания на то, куда тебя ведут коридоры. Иди туда, куда тебя хотят привести Слушай в темноте и иди. Каролина. Хорошо. Пауза. «Мне ничто не будет угрожать, Дамиан?» «Не знаю. Вероятно. Это место, я хочу сказать, по-моему, оно еще никого не убило». Остановка записи. Временной код 2240-13-08-2014. 17.59. Камера направлена на участок стены в коридоре. На полу ковролин, толстые обои залиты мягким светом дорогих ламп. Очевидно, Дамиан находится на одном из верхних этажей передней стороны здания. В кадре голый участок стены рядом с дверью седьмой квартиры. Задержавшись на мгновение, камера разворачивается и нацеливается на дверь квартиры номер восемь напротив. Когда камера возвращается назад, все остается таким же, как было, голым участком стены. Дамиан. Отлично, Кари нет, она отправилась в путешествие. И это наводит меня на мысль. Быть может, я до сих пор прятался, притворялся, будто что-то искал, но на самом деле укрывался за объективом камеры. Я сказал каре что искать, но сам побоялся открыться. Что ж, займемся вот этим. 18.35. Камера трясется и опускается на пол. Весь кадр занимают вор с ковролиной и коричневой ботинки. Остановка записи. Временной код 22-44-13-08-2014. 18-38. Включившись, камера показывает пространство рядом с седьмой квартирой. Теперь в нем на месте сплошной стены проходит новый коридор. Стены этого коридора, хоть и обклеенные теми же обоями, кажутся чуть темнее, чем те, что были видны раньше, словно материалы, с которого они сделаны, имеют другой оттенок. Камера задерживается на этом новом пространстве. Когда Дамиан снова начинает говорить, голос его звучит уже не так уверенно. Дамиан. «Я был прав. Я был прав. Сейчас я вам все покажу». 18.42. Он пытается унять дрожь в руках. Изображение никак не может сфокусироваться. Дамиан. «Просто смотрите». 19.27. Он начинает двигаться по новому коридору. Перидор простирается вдаль, но в нем всего две двери. Одна напротив другой в противоположных концах. Они внешне такие же, как и двери других квартир на этом этаже, но на них нет номеров. Массивное дерево кажется по краям обгоревшим. 19.40. Дамиан протягивает руку к ручке двери, но в самый последний момент останавливается и отводит ее назад. Дамиан. Слишком горячая, это... Девятнадцать сорок три. Камера направляется на точку на стене рядом с дверью, где текстура обоев чуть другая. Дамиан. Попробуем кое-что другое. Девятнадцать сорок восемь. Его рука снова появляется в кадре, теперь с маленьким перочинным ножом с раскрытым лезвием. Дамиан медлит решая, где сделать разрез. Наконец, выбирает с виду ничем не примечательный участок стены и нажимает на него острием. лезвие входят в стену гораздо легче, чем можно было бы ожидать, а когда Дамиан проводит им вниз, из разреза начинает сыпаться черный пепел. 19.56. Дамиан убирает нож и берется за край разрезанных обоев. Он открывает их, обнажая почерневшую обожженную стену. Что если это... 20.17. Он начинает очищать почерневшую стену рукой, которая быстро покрывается сажей. Под копотью проступает что-то более светлое, вкрапленное в стену. Дамиан. Нет, не может быть. 20-40. Он хватает маленький белый предмет и, вырвав его из стены, подносит к объективу. Камера фокусируется. Это человеческий зуб. Слегка искривленный и деформированный от высокой температуры. Дамиан с отвращением выдыхает, но быстро берет себя в руки. Дамиан, подумайте обо всех рабочих и сотрудниках компании Фэлла. Если они сгорают, виноват ли он в этом? Какова его доля ответственности? Что он поощряет? На что закрывает глаза? Как ни крути, по большому счету он приложил руку к тому, чтобы множество людей сгорели заживо. 21.03. Он снова направляет камеру на дыру, проделанную им в стене. Сквозь пепел видны бледные силуэты, возможно, другие кости. Дамиан. И вот теперь получается, что они здесь. Отголоски. В трубах, в стенах. Господи, что если... 21.13. Его прерывает чей-то крик. Похоже, крик доносится с верхнего этажа. Остановка записи. Временной код 2249-13-08-2014. 21.16. Слышатся приглушенные крики. Дамиан бежит вверх по лестнице, камера трясется у него в руках, не имея возможности сфокусироваться на мелькающих мимо ступенях. Освещение и хромированные перила говорят о том, что он в передней половине баньян-корта. Крики доносятся откуда-то далеко сверху. «Дамиан! Блин! Блин!» неразборчиво. «Блин!» 21-26. Он добегает до двери в самом конце лестницы. Теперь проникнутые болью крики звучат ближе. Судя по всему, они доносятся из-за двери вместе со звуками борьбы. Дамиан хватается за ручку, но медлит. Собравшись с духом, он медленно открывает дверь. Руки у него трясутся, отчего изображение также дрожит. 21.45 Камера опущена на уровень пола и направлена вдоль коридора. Хотя неясно, то ли Дамиан уже вошел в дверь, то ли по-прежнему держит камеру, стараясь оглядеться. Коридор в точности такой же, как и остальные в этой части здания, но только этот заканчивается большим окном, за которым можно с трудом разобрать силуэты ночного Лондона. Перед окном борются две фигуры. 21.49. Камера показывает фигуры крупным планом и становится ясно, что борьба по большей части односторонняя. Крупный мужчина, верзила в черной форме, повалил на пол свою жертву. Тощего подростка в темной куртке и ярко-синей бейсболке. Он силой колотит парня тяжелой деревянной дубинкой. Верзила делает паузу, осматривая увечья, нанесенные его оружием. Затем рывком поднимает окровавленного подростка на ноги. Верзила неразборчиво. «Тебе! Понятно, щенок!» 22.00. Верзила в форме швыряет свою жертву в окно, разбивая вдребезги стекло. Парень исчезает в ночной темноте. Примерно через секунду слышится глухой удар, который может говорить о проблеме с микрофоном, а может быть звуком человеческого тела, упавшего на асфальт. Дамиан тяжело дышит. Твою мать! 2203. Верзила оборачивается, хотя неясно, услышал ли он Дамиана. Теперь становится видно, что с телом убийцы что-то не так. Оно искажено, словно кожу щуплого невысокого мужчины натянули на тело гиганта. Лицо перекошено, ногти находятся на середине пальцев, хотя в движениях не чувствуется никакого дискомфорта. Когда мужчина делает шаг, возникает ощущение, будто наложена двойная экспозиция, и в кадре наложились друг на друга две человеческих фигуры, обе в форме. Фигура делает еще шаг к камере, и на мгновение в фокусе появляется бейджик. Остановка воспроизведения дает возможность прочитать имя Джейсон. 22.10. Камера быстро перемещается, изображение мельтешит. Дамиан сбегает вниз по лестнице. Остановка записи. Временной код 23.54. 13.08.2014. 22.15. Дамиан сидит у себя на кухне. Он бледный как полотно, руки у него трясутся. Дамиан подносит к стакан воды. Каждый раз, как только его губы прикасаются к жидкости, он мельком бросает на нее разочарованный взгляд. Вздохнув, Дамиан убирает стакан эскадры и поворачивается к камере. «Дамиан, я не... я... 22-27». Дамиан резко вскидывает голову, словно услышав какой-то звук. Он встает и уходит из кадра Слышно, как открывается и закрывается дверь. 23.11. Дамиан возвращается садится на место. Он очень бледен. Дамиан, он меня не видел. Оно меня не видело. А если и видело, оно ни за что не узнает, кто я такой и где. Если только ему не скажет здание. Оно знает. 23.23. 23. Он обводит взглядом стены вокруг, внезапно вспомнив об их присутствии. Дамиан, я ошибался насчет того, что здесь происходит. Эти отголоски, они гораздо опаснее, чем я предполагал. Господи, что я наделал? Я отправил Карри... Нет, это не... Она пошла бы туда и без меня, и, возможно, с ней все в порядке. Она может... Пауза. Проклетие. 22.44. Он продолжает смотреть в камеру. Дамиан. Мне следует обратиться в полицию. Думаю, она уже здесь. Я слышал сирены. Не знаю, что я... Я просмотрел запись. Она... Я хочу сказать, видно, как бедняга выпадает в окно, но тот тип, который это сделал, его никак нельзя опознать, потому что я снял. Мне скажут, что я отредактировал видео. В лучшем случае полицейские решат, что я напрасно отнимаю у них время и пошлют меня куда подальше, а тот тип, то существо, которое это сделало, меня не заметит. Но если я дам показания, если я свяжусь с полицией, даже как свидетель... Я знаю, что это такое потерять все. И я... «Не могу допустить это опять!» Остановка записи. Временной код 09.17. 15.08.2014. 24.19. Откуда-то из глубины коридора доносится стук. Дамиан медленно, осторожно поворачивает камеру. Состояние коридора говорит о том, что это передняя половина здания. Дамиан дышит часто, нервно, направляясь к источнику шума. Похоже, кто-то стучит в дверь, но звук ритмичный и постоянный, без пауз и ожидания ответа. 24.36 Камера заглядывает за угол и показывает мужчину, стоящего перед дверью 30 квартиры. На нем сшитый на заказ голубой костюм, когда-то бывший шикарным, но сейчас рваный, грязный, мятый. У него латиноамериканские черты лица. С отсутствующим взглядом он снова и снова колотит в дверь номера 30. Дамиан. «Эй!» 25.00. Неизвестный не отвечает. Дамиан осторожно приближается к нему. Дамиан. «По-моему, дома никого нет. Вам... вам нужна помощь!» 25.21. Он подходит ближе и становится видно, что мужчина держит что-то в руке. Похоже, это карточка из бумаги кремового цвета. Мужчина никак не откликается на приближение камеры. Дамиан. «Послушайте, дружище, состояние у вас не ахти, я могу вам чем-нибудь помочь. Где вы живете?» 25.32 Ответ неизвестного настолько тихий, что микрофон с трудом его улавливает. Стучащий мужчина. «Здесь я... неразборчиво... моя... украдена... украдена... неразборчиво... меня...» 25.38 Дамьян отвечает не сразу. Камера задерживается на неизвестном, который упорно продолжает стучать в дверь, ожидая ответа. 25.47. Дамиан дергает за ручку, однако дверь заперта. Он вздыхает. Стучащий мужчина никак не реагирует на его попытку. Дамиан. Это та самая квартира, которая вам нужна, да? 25.53. Дамиан протягивает руку и осторожно забирает карточку у неизвестного. Он подносит ее к объективу, и камера фокусируется на словах. На карточке написано «Тобиас Фелл любезно приглашает Жезуша Кандиду присутствовать на званом вечере по адресу Баньян-Корт-1 вечером 16 августа 2014 года. Доступ в пентхаус будет обеспечен посредством грузового лифта». «Дамиан, это же... Неужели это действительно... Тогда это все меняет... Пауза. Мне нужно кое-что проверить». 26.05. Он засовывает приглашение за пазуху покорному Жезушу, после чего разворачивается и уходит. Остановка записи. Временной код. 11.32. 15.08.2014. 26.11. Дамиан снова сидит у себя на кухне. У него на лице странная улыбка. В руках он держит две открытки. Пальцы у него серые от пепла. Дамиан. Я был прав. Я сделал выбор. Я вернулся в коридор, тот с, с сгоревший. Покопался в стенах, и мне пришло вот это. Если раньше я и не верил в привидения, то теперь определенно верю. Кари также получила приглашение. Оно было просунуто под дверь, с ней все в порядке. Ну, по крайней мере, она жива. Возможно, это лучшее, на что мы можем сейчас надеяться. Я не могу сказать, что именно это означает, но у меня есть кое-какие подозрения. 26-28. Он умолкает, погруженный в размышления. Дамиан. Застрявшие в стенах? Застрявшие в трубах? Плененные? 26.31. Еще одна пауза. Дамиан. Я надеялся, что у меня будет возможность снова увидеться с Янеком, кое-что уточнить, но теперь уже слишком поздно. 26.37. Он качает головой. Дамиан. Все это не случайно. возможно ФЛ... Сам все подстроил. Возможно, его поместил в эпицентр кто-то еще, что-то еще. Но эти приглашения разослало здание. Не может быть и речи о том, чтобы человеческое существо вкладывает подобные письма в руки затравленным. Наверное, теперь и я также стал таким. Мне уже не выпутаться. Остается только надеяться, что я знаю, что делаю. 26.50. Он подносит карточки к камере. На мгновение видны имена его и Каролины, но в остальном текст абсолютно такой же, как и в приглашении Жезушу. Дамиан, я не хочу идти. Я, я хочу сказать, мне жутко страшно. Но еще больше я боюсь не пойти. Боюсь того, что произойдет там без меня. Я даже не знаю, смогу ли не пойти. У меня есть кое-какие предположения. Определенные мысли насчет... Так, я Ничего не буду говорить. Возможно, это просто мания преследования, но мне начинает казаться, что единственное надежное место для хранения моих планов – это моя голова. И все же до званого ужина еще остается какое-то время. Хочется надеяться, что я... 27.09. Раздается стук в дверь. Дамиан с тревогой поднимает взгляд. Он начинает было вставать, но останавливается, и в этот момент микрофон камеры всего на какое-то мгновение... Улавливает слабые аккорды оркестра. Дамиан печально улыбается и поворачивается к камере. Дамиан. А вот она. Пожелайте нам удачи. Я не знаю, что произойдет, но, полагаю, будет много грязи. кари дала мне адрес одного знакомого журналиста, так что... Э, если вы смотрите, это значит... Привет. Пауза. Я очень надеюсь вернуться. 27.25. Конец записи.